Но провидение предназначило ей соединиться с ее единоплеменниками. Поляки должны были возвратиться к тем, с кем изначально составляли один народ, должны были соединить с судьбой и славой этого народа свою собственную судьбу и древнюю славу. Но прежде, чем произошло это объединение, оба народа должны были еще раз испытать печальные последствия своих ссор. Прошло не больше шести месяцев после их усмирения, вероятно, не очень совершенного, потому что русские войска еще оставались для сохранения тишины в Варшаве и ее окрестностях, как в Кракове, Уже вспыхнула новая революция, сопровождаемая ужасами, походившими на ужасы французской революции. Главные ее участники и руководители договорились в один день и в один час совершить неожиданное нападение на русских в тех местах, где находились наши войска. Ужасный заговор имел полный успех, и почти все русские, находившиеся в Польше, погибли неожиданной смертью. Екатерина ужаснулась, получив это известие, и, видя необходимость усмирить польских мятежников с большей твердостью, чем прежде, отправила к ним графа Суворова. Одно имя знаменитого полководца уже было гарантией успеха, и наполняла страхом сердца главных участников заговора против русских. Граф, как главнокомандующий войск, расположенных в Екатеринославской Таврической губерниях и в новоприобретенной Очаковской области, жил в то время в Херсоне и занимался укреплением мест, пограничных с Турцией. Такое занятие Суворов, страстно любивший военную деятельность, называл «бездействием». И поэтому чрезвычайно обрадовался важному поручению, данному ему императрицей. Уже давно он с отвращением и ужасом слушал страшные рассказы о французской революции и о ее пагубном влиянии на другие государства. Уже давно ему хотелось посчитаться за это с французами. Нередко будто, предчувствуя все зло, какое можно было ожидать от беспорядков во Франции, Он говорил с каким-то нетерпеливым беспокойством государыне «Матушка, пошли меня на французов». И прежде чем это пламенное желание графа исполнилось, произошла польская революция и вероломное истребление русского гарнизона. Императрица приказала Суворову отомстить за невинно пролитую кровь его соотечественников. Австрия и прусский король встали на сторону России» а последний даже начал осаду Варшавы вместе с генералом Ферзеном. Быстро приближался туда же Суворов с двенадцатитысячным войском, как вдруг на границах Польши он узнал, что прусский король вынужден был снять осаду, чтобы отправиться для усмирения мятежников в своих областях, присоединенных к Польше» а генерал Ферзен, не имея достаточного войска для продолжения осады, последовал его примеру и также отступил. Такое неожиданное изменение обстоятельств остановило бы другого полководца, но только не Суворова. Со своим небольшим отрядом, чрезвычайно уменьшившимся в результате встреч с неприятелем и побед над ним, он решился на приступ столицы мятежников в одной из предместий, которой было 30 тысяч войска. С появлением первой мысли о приступе Суворов приказал всем русским войскам, рассеянным в Польше, собраться в одном месте рядом с его собственным отрядом. И все это соединенное войско состояло не более чем из 22 тысяч человек. Этого Суворов считал достаточным для покорения Варшавы с ее сильно укрепленным предместьем Прагой. Один из его лучших помощников в этом знаменитом деле был генерал Ферзен. Спеша соединить свой корпус с корпусом графа, он был встречен на дороге главным генералом поляков славным Костюшко, желавшим воспрепятствовать этому соединению. Зная, что русские много потеряли бы в случае, если Костюшка удалось бы исполнить свое намерение, Ферзен не только приготовился мужественно отразить его нападение, но даже решил напасть первый. Смелость его была вполне вознаграждена. Костюшка был совершенно разбит, потерял убитыми шесть тысяч человек, пленными 1600 человек, всю артиллерию и, наконец, сам попал в плен. После этой славной битвы, повергшей в глубокое уныние поляков, особенно по причине пленения важнейшего из военачальников, действовавших в их революции, Ферзен поспешил соединиться с Суворовым. Другой русский генерал, находившийся в Польше, Дерфельден, сделал то же со своим отрядом. И таким образом, к 22 октября 22-тысячный корпус собрался уже под командованием Суворова. Не любя откладывать то, что уже можно было сделать, граф после того, как собравшееся войско отдохнуло в течение двух дней, подошел к стенам Праги и на другой день, 25 октября, в пять часов утра, начал приступ обширного предместья, представлявшего собой отдельный город. Отчаяние с одной стороны и беспримерное мужество с другой были одинаково удивительны. Но первое должно было, наконец, уступить могущественным усилиям второго. И через четыре часа битвы Прага, несмотря на многочисленность войска, на силу своих укреплений, на то, что ее казалось невозможно победить, пала перед несравненным героем России. Лучшие историки, описавшие это удивительное происшествие, говорят, что в военных летописях Редко случается встретить операцию, которая была бы такой смелой по плану, так искусно по исполнению и так важна по своим последствиям. Последнее было особенно важно. Взятие Праги потушило в один день все ужасное пламя польской революции и ценой пролитой крови восстановило общественное спокойствие. Дорога была эта цена для поляков – У них погибло 13 тысяч человек на поле сражений, две тысячи человек утонуло в Висле, и более 14 тысяч было взято в плен. Такое полное поражение привело в ужас главных мятежников. С горестью смотрели они со стен своей столицы на блистательную победу Суворова и тогда же признали необходимость покориться его непобедимой силе. Однако еще три дня продолжались переговоры об условиях, на которых они хотели сдать Варшаву русскому войску.